мой храбрый помощник по горячо взял за руку мисс Кернеби и представил ее старшему инспектору Джепу. "Первоклассная работа, мисс Кернеби", сказал старший инспектор Джеп. "Факт, мы не смогли бы сделать это дело без вас". "О, дорогой", мисс Кернеби смутилась. "Это было так любезно с вашей стороны. Вы знаете, Боюсь, я и сама получила большое удовольствие. Истинное волнение, понимаете, от исполнения этой роли. Временами я увлекалась полностью, чувствовала себя действительно одной из этих глупых женщин. — Как раз то, что это и принесло блестящий успех, — сказал Джеб. Вы были истинны. Ничем другим нельзя было обвести этого джентльмена. Очень хитрый негодяй. Мисс Кэрноби обернулась к Пуаро. «Этот момент в чайной лавке был ужасный. Я не знала, что делать. Нужно было действовать экспромтом, и наверняка...» «Вы были великолепны», — сказал Пуаро с теплотой в голосе. «В какое-то мгновение я подумал, что или вы, или я лишились рассудка. На какое-то мгновение решил, что с вами что-то неладное». «Это было как шок», — объясняла мисс Кэрноби. Как раз в то время нашего секретного разговора я увидела через отражение в стекле своего стакана, что липскомп, который занимает лоджи в святилище, сидит за соседним столом позади меня. Не знаю, было ли это случайностью, или он преднамеренно следил за мной. Нужно было действовать наверняка и немедленно, как я уже сказала, и верить, что вы меня поймете. Пуаро улыбнулся. «Я понял». Там был только один посетитель, сидящий достаточно близко, чтобы услышать, о чем мы говорим. И как только я покинул чайную, позаботился о том, чтобы проследить, куда он направится, когда выйдет. Он пошел прямо к святилищу, и я понял, что могу на вас положиться, вы не подведете. Но начал беспокоиться о вас, потому что это было уже опасно. «В чем? В чем, собственно, опасность? Это связано со шприцем? Джеб спросил поаро «Вы объясните, или я?» Пуаро мрачно сказал, мадмуазель этот доктор Андерсон создал совершенную схему эксплуатации и убийства, научного убийства. Большую часть своей жизни он провел, занимаясь бактериологическими исследованиями. Под вымышленным именем он имеет химическую лабораторию в Шеффилде». Там он делает культуры различных бактерий. Во время праздников он вводил своим последователям маленькие, но эффективные дозы наркотика, которые известен под названием «гашиш» или «бланк». Это вызывало иллюзию важности собственной личности и радостного наслаждения, кайфа, что и привлекало к нему верующих. Это было духовной радостью, которую он им обещал. «Исключительное!» – вздохнула мисс Кернеби. «Действительно исключительное ощущение!» Эркюль Пуароке внул. «Это было гениальным направлением его деятельности, подавление личности, создание массовой истерии, а реакции вызывались этим наркотиком. Но у него была и другая цель. Одинокие женщины, благодарные и возбужденные, делали завещания, оставляя свои деньги секте. Одна за другой эти женщины умирали. Они умирали у себя дома и совершенно очевидно от естественных причин. Не углубляясь слишком в технологию, я попытаюсь объяснить вам суть дела. можно получить культуры некоторых обычных безвредных бактерий с усиленным болезнетворным действием. Например, обычная кишечная палочка может стать источником язвенного колита. Тифоидные и пневмококовые бациллы могут вызвать общее заражение крови. Имеется также так называемый старый туберкулин, который сам по себе безвреден для здорового человека, но который может активизировать ранее перенесенный туберкулезный процесс. Эти смерти происходили в разных регионах страны, различные доктора наблюдали их, и не было никакого риска вызвать подозрения. «Такого дьявола мир не видывал», – вставил Джеб. Пуаро продолжал. «В соответствии с моим распоряжением вы сказали ему, что болели туберкулезом». И не случайно старый туберкулин был в шприце, который Коул изъял у него. Так как вы на самом деле здоровы и никогда не болели туберкулезом, инъекция старого туберкулина была бы для вас безвредной, поэтому я и сделал вас туберкулезницей. Я страшно опасался, что он может выбрать какой-нибудь другой микроб. Но я уважал ваше мужество, и я мог разрешить пойти на риск. «О, здесь все в порядке!» — радостно воскликнула мисс Кернеби. «Не возражаю против риска. Я боюсь только быков в поле и всяких подобных вещей. Но достаточно ли у вас доказательств, чтобы его осудить?» «Предостаточно. Мы взяли его лабораторию, все культуры и оборудование», — ухмыльнулся Джеб. Поаро проговорил. «Возможно, он совершил длинную цепь убийств. Я могу сказать, что его выгнали из университета в Германии не потому, что его мать была еврейка. Это версия для того, чтобы объяснить его появление здесь, в Англии, и вызвать симпатии и сочувствия. В действительности, думаю, он чистокровный ариец. Мисс Кернеби вздохнула. «Что такое?» – спросил Пуаро. «Я думала», – ответила мисс Кернеби. о сказочных грезах, которые были у меня после первого праздника. Гашиш, я полагаю. Я устроила весь мир так великолепно. Никаких войн, болезней, никакой злобы. — Должно быть, это были прекрасные грезы, — заметил Джеб с завистью. Мисс Кердеби встрепенулась. — Я должна ехать домой. Эмилия беспокоится и дорогой Августа. — Чувствую, скучал по мне ужасно. — Может быть, он боялся, что, подобно ему, вы намеревались умереть за Иркюля Пуаро? — сказал Пуаро. Конец рассказа